Глава двадцать шестая Иконка Мику вспыхнула, как будто давно ожидала приказа. Нейросеть чуть изменила внешность и смотрелась с ног сшибательно. Вздёрнутый носик, строгий мундир, парадный чёрный билет со звездой Стеллара на идеально уложенной прическе. Я даже ощутил укол ревности, не припоминал, чтобы Кагитор раньше так выглядела, хотя она постоянно меняла скины. Грени, стоит продолжать сражение? В этом нет никакого смысла. Ощутив мои эмоции, взволнованное негодование и безмолвный вопрос, что вообще происходит, нейросеть продолжила смущённо потупившись. Я отключилась не по своей воле. Сработала твоя осечка. Вероятно, чтобы избежать несанкционированного вмешательства в мои алгоритмы. Давай поговорим об этом позже, Грей. А сейчас я получила новый приказ и пробудилась. Мы у цели. Мы идентифицировали друг друга. Перед нами эфемер Прометея. Твой эфемер из прошлого, Грей. Он должен нам помочь. Прометей неуловимым движением убрал копье и протянул мне открытую ладонь, резким рывком поднял на ноги. Оказавшись лицом к лицу, мы несколько долгих мгновений молча изучали друг друга. Совсем не зеркала, скорее два близнеца, которых в детстве развела судьба. Прометей казался гораздо старше, суровее. Черты его лица были резче, Из-за отчётливых лучиков морщин на переносице и в уголках губ. А жёсткий, пронзительный взгляд ощущался почти физически. Настоящая акула. Легенды об отце Первого Легиона и воспоминания инков, знавших его, не отражали даже десятой доли реальности. Воля и силы этого человека, его харизма, били через край. Одно его присутствие заставляло трепетать от волнения, как новобранца. вытянувшегося в строю перед проводящим смотр Гранд-Легатом. И это всего лишь копия, если Мику не ошиблась. Понятно, как подобный эфемер мог несколько лет выдавать себя за настоящего Прометея в городе. Никаких внешних различий, полная материальность и иллюзия присутствия. Только о способности не работают. Поэтому, скорее всего, он и запустил Аль-Поле. С помощью азур и геномов я бы разобрался с ним без особых проблем. Хотелось так думать. потому что он победил в настоящем честном поединке, я находился на волосок от смерти. Проиграть самому себе не зазорно, но... «Грей!» — сказал эфемер хрипловатым голосом, как будто пробуя слово на вкус. «Грей!» — безликий и очень стандартный позывной. «Почему ты выбрал именно такой? Серый цвет? Неопределённая сторона?» «Так звали моего первого носителя?» — не стал скрывать я. «Знакомое отсутствие фантазии». Прометей усмехнулся, не разжимая губ. «Не буду представляться. Мику уже ведь сообщила. Да ты сам узнал, верно?» Он вдруг перевёл взгляд за моё плечо. Там светилась фигура Софии, застывшая за пределами невидимого круга. Супер Монада не стала приближаться. Не стала ничего говорить. Она склонилась в коротком полупоклоне, сложив руки перед грудью. Прометей, отступив на шаг, Пусти синхронно повторил этот жест. Со стороны показалось, будто они поклонились друг другу одновременно, проведя некий ритуал, наполненный взаимным уважением. После чего моя проводница исчезла, растаяла без следа, так словно исполнила свой долг и теперь могла спокойно удалиться. Стало очевидно, что она знала об эфемере, что они заодно. И она гнулся, подобрав искорёженный шлем покрутил головой, восстанавливая подвижность шеи. Какой удар пробил бы насквозь быка? Эфемер Прометея явно надрался на смерть. Что произошло бы, убий он меня в схватке? В Альполе инкарнация не работает. Мне пришлось бы покинуть носитель, выйти за пределы радиуса, а там ждала супермонада. Страховала, но не меня, а его. София знала о тебе. Медленно произнёс я, ощущая, как кровь приливает к лицу. "Я ничего не сказала. Это испытание, верно? Почему ты напал на меня? Я вышел из стазиса, когда ты попытался дезинтегрировать купол. Расценил как вторжение. Ты непроницаем, а когда тор был отключён, другая инкарнация, неизвестная мне Энк, я опознал тебя только когда сбил шлем. Потом вызвал Мико. Она подтвердила твою личность." «Десницу не разглядел? И София?» «Десницу можно захватить или подделать. А София не до конца уверена, что ты собой представляешь», резко прервал Прометей, стягнув меня жёстким взглядом. «Поэтому она привела тебя сюда, ко мне. Такова наша договорённость. София и Бина Ши — это щит, который прикрывает звёздный выстрел. Гарантия, что сюда не доберутся те, кому не следуют». «Ты доверяешь Ши?» «У меня нет функции доверять или не доверять. Я выполняю другую задачу», — сказал эфемер, совершенно по-человечески поёживаясь. «Пойдём внутрь, Грей. Здесь немного прохладно». Внутри уцелевшего фрагмента звезды оказалось не сильно теплее, разве что не имелось налёта сверкающего инея, покрывавшего снаружи все конструкции. За створом шлюза я увидел длинный наклонный коридор, двойник перехода в звезды. Мы вошли внутрь одного из лучей, связывающих орбитальную пушку с остальными структурами станции. Световые панели неохотно включались по мере нашего приближения. Внутри что-то загудело, повеяло чуть тёплым ветерком. Видимо, начали работать механизмы жизнеобеспечения и рециркуляции воздуха, хотя я не представлял, как они сохранились. За нами оставалась цепочка следов в вездесущей пыли. Было очень похоже, что мы оказались первыми гостями Звёздного выстрела за много-много лет. Узел транслокационных лифтов, кольцо из чёрных кругов на перекрёстке, стандартный способ перемещения в удалённые части космической станции. Неужели здесь он тоже работает? Сохранившаяся часть орбиталов, в которой мы находились, не выглядела особенно большой. Зачем здесь транслокаторы? Следуй за мной, сказала Эфемир. Сюда, пожалуйста. Он взошёл на один из пьедесталов кругов, жестом указав мне на соседний. Я шагнул, и спустя мгновение оказался в хорошо знакомом помещении. Командная рубка звезды. Та самая, где я говорил с гранд-координатором. Тот самый управляющий центр, где сейчас властовала Арахна. Но у этого орбитала, вмерзшего в леднике Фиордоса, был другой хозяин. И на его обзорном экране мерцали и ледяные подземные своды. Невероятно, всё было восстановлено до мельчайших деталей, включая обшивку, ряды управляющих консолей и главный пост командора звезды. Мико нарисовала трёхмерную схему, выделив расположение рубки на орбитальном колесе. И я понял, что первое впечатление было ошибочным. В толще льда оказалось скрыто гораздо больше, чем виделось снаружи. Для того, чтобы мы попали сюда, Должно было уцелеть больше половины конструктива звезды, но невозможно поверить, что всё это в таком виде сохранилось после падения на землю. Скорее всего, то, что я сейчас наблюдал, кропотливо восстановлено человеческими руками с помощью живой материи и десницы. Ины их вариантов не имелось. Люди земли, даже великие техноманты прошлого, не могли повторить космические технологии утопии. Эфемер полностью деактивировал свой доспех, влепшийся в браслет на правом предплечье, удивительно похожий на один из сегментов десницы, и остался в чёрно-зелёном комбинезоне. Я увидел мужчину одного со мной роста, широкоплечего и сухопарого, сложением, осанкой и резкими движениями напоминающего хищную птицу. Он опустился в изогнутое кресло у одного из терминалов и показал мне на соседнее. Удивительно, но я не видел в нём себя, несмотря на внешнюю схожесть. совершенно другой человек. Недаром многие инки говорили мне при встрече, внимательно приглядываясь, «Ты не Прометей». Анимификация ещё не закончилась, но теперь, увидев своего предшественника воочию, я убедился окончательно, полностью идентичным я никогда не стану. И это наверняка даже хорошо. Слишком уж резким и властным он выглядит со стороны, не терпящим возражений». Такое любого сомнёт в баране-рок одним своим взглядом и присутствием. Я тоже выключил аватар, превратив его в рубиновый многогранник, и сел напротив. Вряд ли мне здесь что-то угрожало, да и не предназначен громоздкий боевой вингер для нахождения внутри помещений. Даже со сложенными крыльями можно раздолбать хрупкую мебель, а сидеть так и вовсе почти невозможно. «Итак», — сказал Прометей, — я решил называть его именно так, — Внимательно глядя на меня, Мико передала полный пакет данных. Но мне потребуется некоторое время, чтобы обработать информацию. У меня нет кагитора, но есть и другие возможности. Я уже в общих чертах вижу твою историю и изучаю то, что произошло на Земле за время моего стазиса. Пока процесс обработки идёт, мы можем обсудить волнующие тебя вопросы. Ты был обнулён, значит, у тебя их много. Ощутив мой мысленный всплеск, Мику пожала плечами. Грей, помимо идентификации, я получила приказ на передачу полного пакета мнемонической информации. Игнорировать его нельзя. Хоть это и эфемер, у него временный статус гранд-легата. Прометей встроил в него набор нейропломб, действующий по такому же принципу, как наш. Единственное различие наша закладки ставила более поздняя версия Прометея на Чёрной Луне. Ты это я в прошлом. Мику говорит, что Мико, нужно верить. Опять прервал меня Прометей. Особым терпением он, как видно, не отличался. Да, я Эфемер Прометея, твоей прошлой инкарнации. Эфемер одна из вершин слияния азур и человеческих технологий, доступная только избранным, а конструкт, имеющий вид и свойства настоящего материального тела. Люди утопии умели придавать голографическим изображениям физические параметры вес, плотность, температуру. Атехноманты пошли дальше, наделив овеществлённые голограммы слепком собственного разума. У эфемеров не имелось аними и о способностей. Они не обладали свободой воли в полном смысле этого слова, но при этом могли действовать самостоятельно. Обретший материальность цифровой призрак, питаемый некой проекцией источника с вложенным азур резервом. Я впервые сталкивался с подобным созданием. С трудом понимаю, как это возможно, признался я. Ты осознаёшь, что ты эфемер. Прометей создал и оставил меня здесь много лет назад перед отбытием на чёрную луну. Я обладаю самосознанием и памятью, но отдаю себе отчёт в том, что я не живой человек, не настоящий инкарнатор, а копия, созданная для выполнения определённой функции. Он отвечал спокойно и размеренно. и эти слова означали, что мой визави ничего не может знать о событиях на Чёрной Луне, о войне одержимых и обстоятельствах моего возвращения на землю. Вернее, он уже знает из данных, полученных от Мику, но не более, чем известно мне. Он просидел всё это время здесь, выполняя приказ Прометея, точно так же, как ещё один двойник находился в городе. Письма, вероятно, существовали и другие эфемеры, оставленные моим предшественником Эту версию требовалось тщательно отработать. И какова же твоя функция, осторожно спросил я. Восстановление и охрана звёздного выстрела, и ещё сохранение информации на случай, если настоящего Прометея обнулят или возьмут под контроль. То есть ты это запасной вариант, можно сказать и так, кивнул Прометей. И что же ты должен сделать? Это зависит от конкретных обстоятельств. Я не программа Грей, я копия самосознания Прометея и могу самостоятельно принимать решения. Давай так, мы просто поболтаем, как два старых приятеля. Понимаю, ты в шоке от нашей встречи, но нам нельзя терять времени, его у нас очень мало. Почему? Моё существование не бесконечно. Жизнь и энергию эфемерв поддерживает запас Азур, который вложил создатель. Моя давно подошла к концу. Прометей не рассчитывал, что задержится почти на сотню лет. Мы разговариваем только потому, что я все эти годы находился в стазисе, ожидая, что кто-нибудь найдёт выстрел. Сколько у тебя осталось времени? Зависит от того, что придётся делать, ушёл от ответа Эфемер. Возможно, пара суток, а может, всего несколько часов. Это не так много, поэтому давай не терять времени. Я могу как-то помочь, продлить это время, поделиться азур Нет, ты не техномант, и не обладаешь необходимыми о способностями. Честно говоря, я виноват сам. Очень много времени потратил, восстанавливая звёздный выстрел. Хотя, может и не зря, раз ты добрался сюда. Я так и думал. Звёздный выстрел построил именно ты. Да. Это было моей основной задачей. Конструктив и невоспроизводимые элементы восстановил настоящий Прометей. Он кивнул на мою десницу. Арбитала ведь мало что сохранилось при падении. Я продолжил работу и почти завершил начатое. Собственно, для этого я и был создан. Мало кто справился бы с подобной задачей. И на это, видимо, ушли колоссальные ресурсы, сказал я Акино взглядом обвода командной рубки. Но а зачем? В чём предназначение звёздного выстрела, когда Искандер нашёл обломки арбитала в Альдах-Фьордса? Это было задолго до нашествия Ши и Красной битвы. Мы задумались, как можно его использовать, ответил Прометей, не сводя с меня изучающего взгляда. Изначально мы строили звёздный выстрел для того, чтобы уничтожить звезду. Звезду? Я был неприятно поражён, потому что не ожидал такого ответа. Но зачем? Ты уже знаешь о Гранд-координаторе. Он контролировал систему Стеллары и держал руку на нашем горле. спокойно произнёс Эфемер. Мы хотели освободиться от его власти. Звезда отлично защищена от внешнего и внутреннего нападения, других вариантов тогда не было. После её ликвидации звёздный выстрел использовался бы как средство противокосмической обороны, для уничтожения крупных осколков, а также нанесения суборбитальных ударов по всей территории планеты. Это оружие, от которого невозможно защититься. Сейчас звёздный выстрел полностью функционирует? Нет. Проблема заключается в а реакторе. Это самая сложная и самая ценная часть звезды. Фактически её сердце. При падении он был серьёзно повреждён. Однако нам удалось раздобыть нужные схемы, но ресурсов для активации уже не хватило. Полное восстановление целостности и запуск требуют огромного количества брахма-частиц. Как я понимаю, Грей Эфемер хихично улыбнулся, и выражение его лица мне не понравилось. Теперь оно у нас есть. Возможно, без улыбки ответил я. Но я хотел бы для начала получить ответы на другие вопросы. Ты всё время говоришь мы. Значит, были и другие, посвящённые в секретные планы Прометея. Кто они? Долгая история, Грей, вздохнул Эфемер, откидываясь в кресле и очень знакомо закладывая руки за голову. Попробую изложить её вкратце, без подробностей. Тебе уже известно, что мы были эмиссарами звезды, посланными с разными заданиями. Моей основной задачей стало объединение лояльных инкарнаторов под звездой Стеллары, создание первого легиона, а затем ликвидация тревог и воссоздание охвата системы Стеллары. По задумке создателей инкарнации, она должна была транслироваться через звёзды. и спутниковую ретрансляционную сеть. Но в результате импакта спутники полностью вышли из строя. Орбита Земли оказалась заполнена мелкими осколками Чёрной Луны и космическим мусором. Восстановить связь не представлялось возможным. Мы планировали восстановить охват с помощью защищённых монолитов, которые одновременно служили ретрансляторами, аванпостами, распространяющими влияние Первого Легиона и пунктами транслокации в город. План казался простым и надёжным, и какое-то время была надежда, что он принесёт нам победу. Но чем дальше шли годы, тем яснее становилось, что это бессмысленная трата сил и ресурсов. Система Стеллары, и так несовершенная, начала давать критические сбои. Ренегатов и отступников, жаждавших власти, оказалось гораздо больше, чем лояльных системе инкарнаторов. Мы научились с ними бороться. Однако страшнее было то, что начали уходить лучшие и верные. Бессмертие и неуязвимости чуждые геномы просто сводили инков с ума. Так появилось правило трёх эволюций и заповедь: всегда оставайся человеком. Но они тоже не помогли. Люди продолжали перегорать. В таленн в золу они искали смерти и находили её. Система Стелларс сжигала нас одного за другим. Узор биноши на длинной дистанции оказался губителен для людей. По некоторым прогнозам, первый легион потерял бы половину своего состава из-за подобных потерь. Не начни мы операцию на чёрной луне. Пока есть источник энергии, пока на земле есть азур, здесь ничего не закончится. Попытка запуска остальных проектов тоже не дала ожидаемого результата. Водные города просуществовали всего столетие. Корабли «Колонизатор» и «Космо» так и не вернулись на Землю. Про «Аврору» ты знаешь сам. Это я уже слышал. То же самое говорил Гранд-Координатор. Я рискнул направить беседу в нужное русло. Что насчёт него? Гранд-Координатор? Мы, эмиссары Звезды, скоро начали понимать, что представляет собой Командор Звезды. Понимали, что мы для него, как и прочие инки, всего лишь инструмент. Все бессмертные меняются, и гранд-координатор не исключение. Когда он подставил Искандера, единственного, кто пытался возражать, и закрыл нам доступ на звезду, опасаясь предательства, всё стало кристально ясно. На Земле ведь нашлись другие выжившие из первых инков. Открылось кое-что из его прошлого, из его мотивов, и мы приняли решение организовать нечто вроде оппозиции. Правда, к тому времени большинство эмиссаров уже погибло или пропало. Так что после гибели Искандера фактически тайное общество состояло из меня, Сумрака и Авроры. Были ещё Мигели, наши ученики, но они не были посвящены во все детали. Заговор? Да. Сумрак был из первых, как сам гранд-координатор. Он участвовал в разработке когиторов и научил нас обходить контроль. пользоваться нейропломбами и стирать себе кратковременную память. Гранд-координатор знал о Сумраке? Нет. Он никогда не регистрировался в системе Стеллара. Сумрак был нашим флеш-роялем. Чем? Козырной картой. Аврора была его дочерью. Они имели доступ к базам проекта Аврора, что давало нам шанс на воспроизводство живой материи. К сожалению, в Первом Легионе имелись глаза и уши звезды. Поэтому мы не могли вести многие операции открыто. Тот комплекс с праймом, что вы захватили, они оставили на десерт. Сначала выгребая более доступные хранилища. Живая материя всегда была в дефиците, а потом пришло время отправляться на Чёрную Луну. Из разговора с гранд-координатором я понял, что для первого легиона это был план безвозврата. Прометей получил задание заложить тектонические абсолют-заряды и взорвать планетоид, что вызвало бы новый импакт. Почему вы на это не пошли? А у нас не имелось никакого выбора. Во-первых, поджимало время. Наши ряды начали таять. Во-вторых, Гранд-Координатор настаивал. Он ведь тоже далеко не дурак. И прекрасно понимал, к чему всё движется. А в-третьих, по многим пунктам, например, безусловное уничтожение Чёрной Луны, наши планы совпадали. а без поддержки звезды провести эту операцию было бы невозможно. В тот момент мы находились на пике перед неминуемым спадом. «Какова же была ваша цель?» Эфемер немного грустно улыбнулся, словно я спросил несусветную чушь. «Нам был нужен мир. И желательно весь. Я не шучу. Речь ведь шла не только о выживании инков, или нас лично, но и миллионов людей, которые нам доверились». Гранд-координатор готовил перезагрузку. Мы не могли этого допустить. После Красной Битвы и появления Супер-Монады у нас оформился конкретный план. Вы хотели использовать земных бенаши в борьбе с тварями Чёрной Луны? Ты мыслишь в правильном направлении, хоть и медленно. В одиночку люди, да и инкарнаторы, ничего не значат в этой игре. Но нам повезло. У нас появился шанс. Да, ксеносы, бинаши это фактор, который способен уничтожить человечество на земле. Но в то же самое время бинаши это единственный фактор, который может принести победу в противостоянии с чёрной луной и угрозой Шарда. Искандар изучал бинаши, а София была его спутницей. Они сумели очистить от тьмы часть особи Роя, но без матери или ядра рой был обречён на деградацию и вымирание. Супермонада приняла решение стать синей птицей, звеном между нами и бинаши. Она дала надежду рою и надежду человечеству. Но само существование Софии и синей птицы держалось от всех в тайне. Если бы об этом узнал гранд-координатор, то захотел бы использовать рой в своих целях, ответил Прометей. В итоге это привело бы к моей смерти, падению города и гибели большей части человечества. Потому что шин нужен Стеллар, ты уже знаешь это. А Гранд-координатор никогда бы не пошёл на то, чтобы утратить контроль над системой инкарнации. Время Рои Софии ещё не подошло. Она должна была сыграть свою роль на заключительном этапе, когда мы наконец сбросим ярмаз звезды. И в чём тогда заключался ваш план на Чёрной Луне? Высадка и действия первого легиона. По большому счёту, прикрытие настоящих операций, которые мы планировали там провести. Первую из них осуществляла группа Сумрака. Исследование ксеноцита было табуировано системой Стеллара. Потому что тьма – одна из форм Онтоприона, образующая азурсвязи и иерархии Шарда. Альтернативный узор, о котором говорила София. Сумрак утверждал, что тьма и созданная учёными утопии Брахма-Материя – фактически являются одним и тем же, только Брахма нейтральна, а Тьма управляется алгоритмами Шарда. Он говорил, что на её основе можно создать аналог системы Стиллара, если расшифровать и понять симуляционные протоколы эффекторов Шарда. Успех этой операции выводил всех инкарнаторов из системы Стиллара и, соответственно, избавлял от контроля звезды. Создание Умбры, произнёс я. Что же, Сумрак достиг своей цели. Да. Поэтому эфемера, который остался в городе и всех одержимых, медленно уничтожили, скрипнул зубами мой собеседник. Эта тварь на звезде пошла на убийство сотен тысяч лишь бы остаться у руля. Я до сих пор не могу поверить, Грей, что всё обернулось так. Все мои друзья мертвы, остальных объявили вне закона. Гражданская война уничтожила Первый легион. Если бы я, он сжал хрустнувшие под локотники кресла и на мгновение стал страшен. Я понял, почему его опасался гранд-координатор и почему за ним шёл Первый легион. Этот инкорнатор со стороны казался достойным и мудрым собеседником, но внутри чувствовался несгибаемый стержень из синей стали, и он в одно мгновение мог превратиться в опаснейшего хищника, беспощадного к врагам. Прошлого не изменишь, произнёс я. Как я понимаю, на чёрную луну всё пошло не по вашему сценарию? Откуда я знаю, что там произошло? Я не закончил рассказ. Существовал и второй план, мой. Мы знали, что у Луны есть управляющий центр, ядро, нечто вроде Стеллары, только более грандиозное. Мы хотели добраться до него и попробовать очистить от тьмы. И само ядро и защищающих его заражённых бинаши очистить от тьмы, но как? Как? Разве ты ещё не понял? Во взгляде Эфемера промелькнула тень удивления. Эскандер уже сделал это однажды, а я повторил во время Красной битвы. Ты должен догадаться. Дардат медленно произнёс я. Так вот, зачем он был тебе нужен? Перметейке внул, но в ной встал мрачен. На его лицо набежала тень. "Да", повторил он. "Червь из разлома. Я расскажу тебе, почему его нужно уничтожить".